Буржуазные революции в Италии 1820-1821 годов Реставрация в Италии После крушения наполеоновского господства по решению Венского конгресса в Италии были восстановлены прежние абсолютистские государства Сардинское королевство В его состав помимо Савои, Пьемонта и острова Сардиния вошла теперь территория бывшей Генуэзской республики. Герцогство Парма, Модена и Тоскана. С последним слилось в 1847 году маленькое княжество Лука. Папское государство и Неаполитанское королевство. С 1816 года оно стало официально называться королевством обеих Сицилий. На троны вернулись легитимные династии — Савойское в Сардинском королевстве, неаполитанские бурбоны в Неаполе, монархии из дома Габсбургов в герцогствах. В Риме была восстановлена светская власть пап. Италия вновь оказалась раздробленной в государственном и экономическом отношении. Королевство и герцогство установили таможенные границы, ввели собственные денежные знаки, особые системы мер и веса. Австрия стала господствующей державой на Пенинском полуострове, причем ее влияние значительно усилилось по сравнению с XVIII веком. Кроме Ломбардии, ранее принадлежавшей Австрийской империи, к ней перешла территория бывшей Венецианской республики, в результате чего Австрия возобладала на Адриатике. Австрийские военные гарнизоны отныне размещались в ряде городов в папских владениях. Все государства полуострова, кроме Сардинского королевства, оказались в политической и военной зависимости от Австрии. Используя династические связи с монархиями в Тоскане, Парме и Модене, и навязав союзный договор Неаполю, она получила возможность вмешиваться в их внутреннюю и внешнюю политику. Австрийское господство не могло удержаться без сохранения государственного раскола Италии. Поэтому Австрия стала главным защитником восстановленных монархий и непримиримым противником создания единого независимого итальянского государства. В Италии воцарилась атмосфера реакции. Была введена цензура, распространился полицейский произвол, резко возросла роль церкви как опоры реставрированных монархий. В некоторых государствах были восстановлены ранее упраздненные монастыри и церковные суды. Однако силам реакции удалось лишь частично воскресить в стране старые феодально-абсолютистские порядки. Условия реставрации в Италии были не одинаковы в различных ее областях. Наступление реакции сильно ощущалось в Сардинском королевстве. Здесь дворянство... снова овладела ключевыми постами в армии, в государственном управлении, в судах и дипломатической службе, вытеснив многих офицеров и чиновников, выдвинувшихся при французах и из среды буржуазии. Монархия пыталась приостановить рост буржуазных отношений. Она официально запретила крупную капиталистическую аренду в деревне, хотя этот запрет остался на бумаге. Стремилась возродить феодальные права в землевладении, майораты и фидейкомиссы. Цеховые корпорации в промышленности. Архаическое, торговое, гражданское и уголовное законодательство 70-х годов XVIII -го века. Страница 278. -я. Власти рьяно преследовали всякие проявления либерализма и свободы мысли. В Туринский университет допускались только лица, имевшие свидетельства о выполнении религиозных обрядов. Возврат к прежним порядкам далеко зашел в папском государстве. Там вновь утвердились все власти верхушки духовенства, Клирикальный гнет и полицейский деспотизм возрождалось в широких размерах церковное землевладение. Иной характер носила реставрация в Неаполитанском королевстве, в Тоскане, Пармии и Ломбардо Венецианской области, то есть в тех частях Италии, где проводившиеся в XVIII веке реформы просвещенного абсолютизма подготовили почву, позволившую глубже укорениться преобразованием республиканского и наполеоновского периода. Здесь дворянство и духовенство вернули себе только небольшую часть былых сословных привилегий. Вернувшиеся к власти монархи признали многие важные перемены, осуществленные в годы французского господства в имущественной, правовой и административной сферах. Были подтверждены те земельные приобретения буржуазии, которые явились результатом распродажи национальных, в основном церковных и монастырских, имуществ. Несмотря на частичное восстановление майоратов и фидейкомиссов, преследовавшие цель укрепить дворянское землевладение, буржуазная реформа собственности стала преобладающей. В неаполитанском королевстве некоторые прогрессивные нововведения наполеоновского периода, включая упразднение феодальных порядков, были в 1816-1818 годах распространены на остров Сицилию. Вводя новое законодательство, власти включали в него в несколько измененном или завуалированном виде Многие основные положения формально отмененных наполеоновских кодексов. Даже в папском государстве, главным образом в более развитой его области Романия, антифеодальные преобразования остались частично в силе и были проведены некоторые реформы с целью упорядочить административную и налоговую систему с учетом французских нововведений. Внутренняя политика ряда реставрированных режимов первоначально не ограничивалась полицейскими мерами. Они пытались привлечь на сторону монархии те социальные слои, которые выдвинулись в период французского господства. В Ломбардо Венецианской области, Тоскане, Парми и особенно в Неаполитанском королевстве Почти все лица, находившиеся при французах на государственной службе, остались на своих постах. На юге были сохранены даже органы местного управления, в которых преобладала земельная буржуазия, однако они были включены в систему абсолютизма и целиком подчинены ей. Вся полнота власти принадлежала абсолютистским режимам. Вынужденные примириться с рядом социально-экономических сдвигов буржуазного характера, монархии однако решительно противились такой государственно-политической перестройке, которая позволила бы окрепшей буржуазии подняться к власти. Поэтому режим реставрации, несмотря на его относительную умеренность, в большинстве итальянских государств вызвал глубокое разочарование буржуазии, лишенной политических прав и испытывавшей более остро, чем четверть века назад, экономические стеснения. В Ломбардо-Венецианской области и Сардинском королевстве это недовольство разделяли те круги либерального дворянства, которые связывались с падением французского владычества надежды на введение конституционного правления и достижения национальной независимости так как абсолютизм запрещал всякую затрагивавшую его интересы легальную политическую деятельность оппозиционно настроенные группы буржуазии и дворян встали на путь организации тайных обществ и заговоров Революционное движение в 1815-1820 годах В годы реставрации сеть тайных обществ охватила всю Италию. В Сардинском королевстве, Пьемонте и Ломбардии наибольшее влияние приобрело общество Итальянская Федерация, в котором преобладали либеральные дворяне, буржуазные элементы и военные. В папском государстве, особенно в неаполитанском королевстве, широко распространилось движение карбонариев, очень пестрое по своему составу, торговцы, интеллигенты, военные, ремесленники, низшее духовенство. Страница 279. Слово «карбонарий» произошло, возможно, от названия ритуала выжигания древесного угля. по-итальянски уголь Карбоне. Этот ритуал сопровождал прием новых членов тайное общества символизируя их духовное очищение. На юге Карбонарии опирались на многочисленную здесь мелкую и среднюю буржуазею, обладавшую землей, которую обрабатывали крестьяне-арендаторы или сельские наемные рабочие. Главной целью тайных обществ во всей Италии являлось ограничение абсолютизма и установление конституционного правления. Хотя среди заговорщиков имелись отдельные группы республиканцев, движение в целом носило конституционно-монархический, либеральный характер. Радикально настроенные федераты в Пьемонте И большинство карбонариев на юге желали введения Конституции, подобной весьма прогрессивной для своего времени Испанской Конституции 1812 года, которая провозглашала народный суверенитет и предусматривала созыв однопалатного парламента. Умеренное же крыло брало за образец более консервативную французскую Конституцию. Хартию 1814 года. Помимо введения конституционного строя, заговорщики в Ломбардии и Сардинском королевстве стремились добиться национальной независимости, вытеснения австрийцев из Италии и создания северо-итальянского королевства во главе с правившей в Пьемонте Собойской династией. Принадлежавший к ней 23-летний принц Карл Альберт негласно поощрял заговорщиков и сулил им свою поддержку. В целом тайные общества ограничивали свои задачи рамками того государства или той части страны, где они действовали, желая принудить местную монархию к принятию Конституции. Объединение Италии не выдвигалось тогда революционерами в качестве первоочередной практической цели. Руководители заговорщического движения делали главную ставку на армию и военный переворот. Однако трагические события 1799 года побудили часть неаполитанских карбонариев, и стоявшие за ними земельной буржуазии позаботиться о привлечении на свою сторону или хотя бы нейтрализации крестьянства, с тем, чтобы контролировать его действия, воспрепятствовать стихийным крестьянским восстаниям и в то же время не позволить реакционерам снова, как это случилось в 1799 году, использовать сельские массы как орудие борьбы с революцией. Радикально-демократические элементы ввели пропаганду среди крестьян, внушая им смутные надежды на решение в их пользу вопроса о земле. В результате организации карбонариев на юге включали больше представителей низов и приобретали более массовый характер, чем тайные общества, других частях Италии. Буржуазные революции 1820-1821 годов. Успех революции 1820 года в Испании, восстановление в стране конституции 1812 года подтолкнули неаполитанских заговорщиков к действию. 2 июля 1820 года восстали карбонарии и войска в городке Нола, близ Неаполя. Вслед за тем карбонарии выступили по всему югу. Часть королевской армии присоединилась к восставшим. 9 июля революционные войска и тысячи вооруженных карбонариев победоносно вступили в Неаполь. Королю Фердинанду I Бурбону пришлось объявить о введении конституции наподобие испанской 1812 года. Было образовано новое правительство, созван избранный на основе введенной конституции парламент. Революция, победившая практически без борьбы, благодаря широкой поддержке имущих слоёв королевства столкнулась вскоре с серьезными трудностями. В лагере победителей возникли противоречия. Власть в Неаполе захватила сложившаяся еще в наполеоновский период консервативная верхушка бюрократии и военных, которые не допустили представителей карбонариев правительства, опасаясь их радикализма. Разногласия выявились и в среде самих карбонариев, С введением Конституции буржуазные собственники сочли революцию законченной, тогда как радикальные элементы выступали за продолжение демократических преобразований. Положение осложнилось событиями в Сицилии, вспыхнувшее в Палермо народные восстания против власти неаполитанских бурбонов, вылилось в борьбу за государственную независимость острова. Конституционное правительство Неаполя, поддержанное неаполитанской буржуазией, отказалось от всяких уступок сицилийцам и решило силой подавить сепаратистское движение на острове. Страница 280. В Сицилию была стянута десятитысячная армия, что ослабило оборонительные меры которые вскоре пришлось принять неаполитанской революции Парламент, с которым массы первоначально связывали большие надежды на осуществление своих требований, выраженных в многочисленных петициях, не сумел сплотить различные слои населения в поддержку конституционного строя. В конце 1820-го, в начале 1821-го годов, в южных провинциях королевства развернулось широкое движение сельских масс за возврат крестьянам общинных земель, перешедших крупным собственникам в наполеоновский период. С возгласами «Да здравствует Конституция!» крестьяне захватывали узурпированные у них земли и приступали к их обработке. Парламент, большинство в котором представляло земельную буржуазию, на словах обнадежив крестьян, выступил в вопросе об общинных землях в защиту интересов состоятельных землевладельцев, что оттолкнуло от него деревенский люд Конституционное правительство и парламент старались не допустить углубления революции и распространения ее за границы королевства. ошибочно надеясь избежать таким образом вмешательства Священного Союза. Следуя этой линии, правительство разрешило выехать из страны королю Фердинанду I, но он немедленно отрекся от своей присяги на верность Конституции и призвал к интервенции. По решению Конгресса Священного Союза в Лейбахе Австрийские войска двинулись в марте 1821 года на подавление революции. Народные массы, не получившие от конституционного строя ничего, кроме снижения цены на соль, не встали на его защиту. Пассивность населения отрицательно сказалась на боевом духе армии. 23 марта австрийцы заняли Неаполь, Абсолютистская власть бурбонов была восстановлена, конституция отменена. В начале марта 1821 года началась революция в Пьемонте. Заговорщики в городе Алессандрия захватили цитадель и создали временную хунту, призвавшую к войне с Австрией для завоевания национальной независимости. Восстания вспыхнули в Турине и других городах. Король Виктор Эммануил отрекся от престола, а назначенный регентом принц Карл Альберт, ранее обнадеживший заговорщиков, объявил о введении Конституции по образцу испанской. Однако он, испугавшись последствий такого шага, вскоре покинул Турин и отказался от регентства и поддержки Конституции. Несмотря на это, руководители Пьемонтского восстания во главе с графом санта хотели сохранить Савойскую династию. Революция не получила народной поддержки. Военные части, примкнувшие к восстанию, были деморализованы. Уже спустя месяц после начала революции австрийские войска заняли Турин и оккупировали Пьемонт. По королевству обеих Сицилии и Пьемонту прокатилась волна репрессий против участников революционного движения и тех, кого подозревали в либерализме. Инициаторы восстания в городе Нола, офицеры Морелли и Сильватти были повешены. Смертные приговоры были вынесены заочно также руководителям Пьемонтской революции – которые сумели скрыться за границу. Австрийским властям удалось нанести сильный удар либерально-патриотическому движению и в ломбардо-Венецианской области. Около 200 членов подпольных организаций, включая их руководителя графа Конфолоньери, были арестованы и надолго заключены в тюрьмы. Несмотря на поражение революции в Неаполе и Пьемонте, они ознаменовали собой новую стадию в развитии итальянского буржуазно-национального движения. В отличие от революционных выступлений 90-х годов XVIII века, революции 1820-1821 годов были подготовлены и осуществлены патриотическими силами самостоятельно. без всякой поддержки извне. Революции выявили слабость абсолютистских режимов их неспособность удержать власть без военной помощи Австрии, которая обнаружила свою подлинную роль жандарма Италии, душителя свободы итальянцев. События 1820-1821 годов Показали также, что усилия буржуазно-дворянских революционеров ограничить абсолютизм и добиться власти в отдельных государствах в отрыве от борьбы за политическое переустройство Италии в целом обречены на неудачу из-за явного военного превосходства Австрийской империи.